Иоанн VI Антонович. Царствовал с 1740 до 1741 года. По смерти Анны Иоанновны комната, где лежало тело усопшей государыни, наполнилась придворными. Прибыли и родители младенца императора, принц Антон Улерих и принцесса Анна Леопольдовна. Все молчали. Берон взволнованно ходил из угла в угол. Наконец, немного успокоившись, он обратился к присутствовавшим с предложением выслушать последнюю волю покойной императрицы. Князь Трубецкой взял переданную ему фрейлиной Юшковой духовную Анны Иоанновны и приготовился читать ее. Содержание этой духовной было известно только Берону и Астерману, а другие лица ничего не знали о последней воле императрицы. Князь Куракин, войдя в опочивальню, спросил Астермана, кто же после государыни будет ее преемником на престоле? Принц Иван Антонович кратко ответил ему Астерман. Совершенно успокоившийся Берон с полунасмешливым поклоном обратился к отцу нового государя, принцу Антону. Неугодно ли принц слушать последнюю волю усопшей императрицы? Принц молча придвинулся к группе, окружавшей князя Трубецкого. Выслушав духовное завещание Анны, он и принцесса, не сказав ни слова, удалились в свои покои. На другой день во дворце происходило собрание всех высших сановников. Им было прочитано завещание императрицы, назначавшее Берона правителем государства до совершеннолетия нового государя Иоанна VI. Все присягнули на верность Иоанну и поздравляли Берона с высоким саном. Сенат поднес регенту титул высочества и назначил ему 500 тысяч рублей жалования в год. А сам Берон поспешил назначить родителям императора 200 тысяч рублей в год и цесаревне Елисавете, постоянно нуждавшейся в деньгах, 50 тысяч рублей. На Ектениях при богослужении Был принят такой порядок. Поминали императора, принцессу-мать, цесаревну Елисавету и регента. Младенца Иоанна с большим торжеством перевезли в Зимний дворец. Процессию открывал эскадрон гвардии. За ним регент шел впереди кресло, в котором несли кормилицу с ребенком на руках. Анна Леопольдовна со своей любимой фрейлиной Юлией Менгден ехала в парадной карете. По словам английского посла, бывшего в то время при русском дворе, гусарский полк, проезжая в Лондоне по Гайд-парку, возбуждает больше шума, чем эта перемена правительства. А немецкий посланник Мардефельд писал об этом дне так. Все русские отправились в Зимний дворец и поздравляли регента, целуя у него руку или полумантии. Он заливался слезами и не мог произнести ни слова. Спокойствие полное. Берон начал свое правление милостями. Он отменил несколько смертных приговоров, уменьшил подати на 17 копеек с души, смягчал судебные кары, приказал выдавать часовым шубы, ибо в морозное время они без шубы претерпевают великую нужду. Однако эти меры не доставили Берону той народной любви, которую он добивался, потому что всем было хорошо известно и памятно прошлое этого высокомерного курлянца, обязанного своим высоким положением не таланту и заслугам, а исключительно личному расположению к нему Анны Иоанновны.